Черт, у меня из головы как-то вылетело, что это вовсе не они пришли сюда делать предложение, от которого нельзя отказаться. Дятел. Эм, я, скрывая смущение, поднялся и взял стакан воды. Насколько в данный момент известно всем сторонним наблюдателям, в Авильоне сейчас имеется три серьезных объединения. Многоуважаемый преступный мир не менее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 1 в скобках 1,5. Живодер 4 в скобках 6, осквернитель 1 в скобках 1,5%, картограф 2 в скобках 3, идентификатор 4% в скобках 4%, шкуродер 8 в скобках 12%, пловец 2 в скобках 3, убийца 128 в скобках 192%, звездочет 1 в скобках 1,5, враг народа 520.